«Надираешься?» – барон Ратамир без спроса на правах старого друга вошел в оккупированный Мячеславом кабинет и опустился на стул. В отличие от некоторых других лидеров «Зеленого дома», Ратамир не приветствовал свободный стиль одежды, не выносил джинсы, футболки и прочие несерьезные вещи, предпочитая им идеально выглаженные брюки и сорочки. Кроме того, он никогда не забывал демонстрировать свой статус – И сейчас грудь барона украшал висящий на золотой цепи медальон с изображением воробья, герба Дамина Марьина. «Не берет», — грустно ответил Мячеслав. «Третья бутылка пошла, а в голову не дает». «Настроение дурное». «Еще какое!» — Мячеслав наполнил рюмку гостю Я осведомился. «Почему спрашиваешь?» «За белые полосы в нашей жизни». Ротомир выпил, закусил лаймом. И ответил, — честно говоря, я чувствую себя немного виноватым. Проблемы-то у тебя возникли из-за моего праздника. — Оставь, — махнул рукой Мечислав. — Что я могу для тебя сделать? — Ничего. — Уверен? — На сто процентов. Ратамир покачал головой, после чего холодно произнес, — Мне неприятно видеть тебя в таком состоянии. — Я в порядке. Мне не нравится, как с тобой обошлись, Мечислав. Я понимаю, что магией владеют только женщины, и этот факт бла-бла-бла не изменить, но... Они должны понимать, что семья — это все мы, и женщины, и мужчины. Без нас они вряд ли чего-нибудь добились бы. — Они понимают, — протянул Мечислав, наполняя рюмки. — Не очень-то заметно. Не следует делать глубоких выводов на основании заурядной ссоры. — Тем более, — взвился Саратомир. если она с тобой так обошлась, то чего ждать остальным... «Я не хочу, чтобы меня нарядили в клоунский колпак». «Меня, значит, нарядили?» — тихо спросил Мечислав. «А разве нет?» Пару секунд мужчины буравили друг друга взглядами. «Мы не владеем магией», — продолжил Ратомир. «Но это не значит, что мы глупее. Мы просто другие. А они хотят доминировать во всем. Постоянно показывают, что мы бла-бла-бла, никто». «Не горячись», — примирительно протянул Мечислав. В конце концов, без них нам не обойтись. И они этим пользуются. Проклятие. Вряд ли Всеслава подумала над тем, как мое назначение взбаламутит Великий дом. До сих пор Мячеслав рассматривал наказание лишь в контексте своих взаимоотношений с королевой. Но слова Ратамира показали, что Всеслава подбросила дровишек в костер из вечного противостояния между колдуньями и их мужчинами. Бароны промолчали». Однако это не означает, что они так просто проглотили обиду. Ратамир: я...» «Господин барон, вы позволите?» и Мячеслав раздраженно обернулся на голос и увидел редкую картину гигантского приставника, бочком втискивающегося в едва приоткрытую дверь, однако сполна насладиться комизмом ситуации барону помешало дурное настроение. «Что? Прошение?» Колыван наконец-то втянул внутрь всего себя, В немаленьком кабинете стало тесно и, верно поддано улыбнувшись, сообщил, «Как только узнал, что вы здесь, сразу к вам! Спасибо!» Ротамир выпил. «Что за прошение?» — устало поинтересовался Мячеслав. «Призываю вас наказать своих подчиненных и вернуть мне имущество». «Кто украл?» «Красные шапки на меня напали», — пояснил приставник. «Стащили несколько золотых монет и очень ценный кинжал». У тебя, смотрю, государственные дела нарисовались, съязвил Ратомир. Мячеслав молча выпил. У меня все честно, продолжил Колыван. Пока клад лежал, не трогал, ну, как только вскрыли, мои десять процентов по ложь. Взял по справедливости, ровно, как велят корпоративные правила. Пришел к купцу, а там эти ошиваются. Разговор наш, подслушали, и при удобном случае напали. Я, как мог, отбился, значит, но. Три золотые монеты и кинжал старинный, ценный, копыта у меня украл. Прошу, стало быть, приструнить гопника, господин министр. Барона передернула. «Именно это я имел в виду», — заметил Ротомир. «Господин министр по делам гопников». «Не злоупотребляй нашей дружбой». «Так я ведь свое прошу вернуть». «В тебе совсем не осталось гордости». «Стоп». Мячеслав посмотрел на приставника. «Суть прошения понятна». «С я разберусь, ущерб он возместит». Колыван, понявший, что влез в серьезный разговор, заспешил к выходу. «Благодарю, господин». «Обычным титулом, пожалуйста», — рявкнул Мячеслав. Приставник врезался спиной в стену, и ящерица вздрогнула. «Благодарю, господин барон», — последние слова прозвучали уже из-за двери. Мячеслав повернулся к Ротомиру, однако вовремя спохватился и проглотил то, что готов был бросить другу в лицо. Вместо этого сжал и разжал кулаки, помолчал и медленно произнес. «Поговорим позже, хорошо? Но мы вернемся к этому разговору», — уточнил Ратомир. «Вернемся», — нехотя пообещал барон. «Договорились». Повелитель домена Марьина последовал за приставником, а оставшийся в одиночестве Мечислав налил себе еще одну рюмку текилы. «Эх, всеслава, всеслава, наломала ты дров». Размолвки в «Зеленом доме» шли тысячи лет, с тех самых пор, как выяснилось, что сильные и смелые мужчины не способны к магии, которая, в свою очередь, стала решающим фактором становления семьи-людь. Традиционный баланс интересы мужчин направлены вовне, интересы женщин внутрь был нарушен. Бароны не обладали в «Зеленом доме» полной властью, что вызывало у них понятное раздражение. Большой Королевский Совет теоретически призванный обеспечить хотя бы видимость равноправия, периодически переставал справляться со своей задачей, что приводило к крупным внутренним конфликтам. Сейчас, похоже, назревал один из них. Большинство жриц молоды, лишь недавно получили титул, всеслава медленно, но уверенно выводила на первые роли преданных себе колдуней, а потому еще не осознала необходимость компромиссов.